Санкт-Петербург, май 2004 года. С момента возвращения из Москвы Лита работала весьма дозированно. Максим подрастал не по дням, а по часам, и она решила посвящать больше времени ему. «Ребенку скоро три года, наступает прекрасное время, почему и зачем?» Молодая женщина изменила свой распорядок дня. Она стала приезжать в офис к 13 часам, когда Эви укладывала мальчика спать и работала три или четыре часа. Она была хозяйкой бизнеса и могла себе это позволить. В начале мая ей позвонила мама и сказала, что получила от Полимеда заказным письмом большой пакет. Лита пригласила ее в гости на несколько дней, и Лидия Георгиевна, вдруг ставшая свободной от рабочих обязанностей, с удовольствием согласилась. Было договорено встретиться сразу же после майских праздников, и Лита озаботилась билетами в Мариинку. Она решила пойти на балет Минкуса «Дон Кихот», потому что не знала, как ее мать отреагирует на оперу. Лидия Георгиевна приехала дневным поездом, и ее по старой памяти встретила дежурная думская машина. Они коротко переговорили, потом бабушка стала читать Максиму сказку, а Лита, наконец, вскрыла заветный пакет. Там находилось уведомление о проведении ежегодного общего собрания акционеров компании Полимет, которое должно было состояться в офисе компании 27 мая 2004 года. Лита бегло взглянула на цифры, просмотрела пояснительную записку и решила что здесь есть с чем поработать в маринку пошли пешком вдоль Крюкового канала лидия георгиевна раньше не была в этом знаменитом театре и лита с удовольствием показала матери легендарное здание они сидели в седьмом ряду портера и прекрасный балет пролетел мгновенно когда они вышли на улицу было еще светло в петербурге начинался период белых ночей следующий день лита решила посвятить Матери. Они вместе погуляли с ребенком, а после обеда состоялся важный разговор. «Мама, вы привезли мне пакет с документами, и вам, как владелице акций, нужно будет пойти на собрание. Вы когда-нибудь были на собрании акционеров?» «Нет, секретэ, на таком собрании я ни разу не была. Но у меня огромный опыт проведения собраний, как ты могла уже понять из моей биографии». Отлично, сейчас я не готова обозначить нашу позицию, но чтобы все было точно, сформулирую ее письменно. Очень вас прошу написать от руки сопроводительное письмо к нашей позиции и подписать его, а я потом только впишу туда количество листов приложений и сама отправлю в полимет. Вам я тоже пришлю копию материалов, чтобы они были у вас под рукой на собрании. «Знаешь, секретея, ведь я коммунистка до мозга костей и никогда ничем не владела, кроме квартиры. И вот теперь, с твоей легкой руки, я все хотела спросить, как у вас дела там, в Ханты-Мансийске?» «О, они все сделали и направили мне документы в московский ЗАГС. И у тебя тоже будет новое свидетельство о рождении, потому что они меня там записали плетневой». «Вы молодец, мама, все правильно сделали». Вечером они вместе побродили по городу, а потом дома немного выпили за встречу, потому что замерзли на прогулке по ветренным питерским улицам. На следующий день Лита поехала проводить мать, а потом засела за бумаги. Посмотрев внимательно документы, она поняла, что ей с первого взгляда так не понравилось. Основные фонды увеличились более чем в три раза — А в пояснительной записке не было ни слова о том, что на полученные с биржи инвестиции что-то приобрели или модернизировали. Ее позабавило также то, что в документах был раздел о запланированном поглощении компании Витафарма, и о том, что по этой сделке уже есть предварительная договоренность. «Да, как я все правильно сделала, главное своевременно». Ну что же, обозначу позицию владелицы 10%. Лита села за компьютер и стала писать. «Так как первым вопросом значится утверждение годового баланса, то по этому вопросу мы будем голосовать против». Лита также подготовила запросы на предоставление ей копий российских балансов по компаниям Полимет и «Глория» с отметкой об их сдаче в налоговую инспекцию. Вторым вопросом у этих наглецов значится решение о слиянии с Витофармой. Не понимаю, как они могут морочить этой откровенной ложью головы инвесторам. Ну что же, по этому вопросу мы также голосуем против. Лита подготовила второе ходатайство о предоставлении протокола о намерениях между Полимедом и Витофармой. По остальным вопросам Лита решила воздержаться, так как главными были первые два. И еще в разделе "Разное" она внесла предложение о проведении осенью внеочередного собрания акционеров. Ее 10% согласно уставу давали такую возможность. 27 мая к обеду представление с общим собранием было закончено. Александр Солнцев встретил Лидию Георгиевну у входа и всячески пытался ее обаять. Она сухо его поблагодарила за внимание, тем самым давая понять, что на нее мужское обаяние такого рода давно уже не действует. И он ретировался. По первому вопросу прошло предложение Секретеи. балансы не согласовали и приняли решение создать ревизионную комиссию по анализу первичных документов. По второму вопросу Постановили также дать полномочия ревизионной комиссии изучить протокол о намерениях. И самым главным явился третий вопрос. Все акционеры, кроме тех, кто был аффилирован с Михаилом Юрьевичем Грачом, проголосовали за необходимость проведения осенью внеочередного собрания. Лидия Георгиевна не стала оставаться ни на какие-то там фуршеты, потому что сочла, что это «Не ее уровень». Она вежливо раскланялась со всеми и величественно покинула офис Племеда. Другие акционеры были очарованы этой симпатичной пожилой женщиной, владелицей 10% акций, которая быстро построила десяток мужчин-топ-менеджеров. Михаил Юрьевич был зол как черт. Он никак не ожидал, что ситуация на годовом собрании акционеров примет такой оборот. Александр Солнцев тоже решил не отсвечивать и растворился в пространстве, как только ушла Лидия Георгиевна. Он не хотел попадать под горячую руку грача.